«Вы любите животных?» Две дрессировщицы собак хвастаются. «Моя Джильда читает газеты. Знаю. Мне про это говорил мой шарик. Из тетрадки в клеточку. Май 1962 года». Вернувшись в Москву после гастрольной поездки в Японию, я узнал, что меня разыскивают с из группы Мухтар. Мухтар, Мухтар, уж не тот ли это Мухтар, герой повести Меттера, опубликованной в журнале «Новый мир»? Все верно. Оказывается, режиссер Семен Туманов решил эту повесть экранизировать, и писатель Меттер написал сценарий. Встретившись со мной, Туманов спросил, — Вы любите животных? «Да, люблю. А собаки у вас были?» «Были. Я рассказал биографию каждой собаки, которая жила в нашем доме. Рассказал и о том, что когда погибла Малька, мы все переживали, будто умер родной человек. «А вы повесть Мухтар читали?» «Читал. Отлично. Тогда нам будет легче говорить. Я хочу, чтобы вы сыграли милиционера Глазачева». «Глазачева?» Я вспомнил, что по повести Глазачев маленького роста, крепыш, а я совершенно другой. Сказал об этом Туманову. Боже мой, какая разница! Да кто знает, как выглядел на самом деле Глазачев? Никто! Каким мы его сделаем, таким его и будут все воспринимать. Но я не могу играть милиционера. Вы что, не любите милицию? Да нет, ответил я. Но посудите сами, какое я имею право играть милиционера? если в двух последних фильмах снимался в ролях жуликов. После долгой беседы мы решили все-таки сделать кинопробы. И договорились, если, увидев себя на экране, я поверю, что смогу сыграть милиционера, то дам согласие на участие в картине. «Поругайте меня, и я буду плакать!» Сегодня на съемке Туманов рассказал анекдот. «Граф говорит дворецкому». «Завтра Джеймс приезжает мать моей Алисы, и я прошу вас отрубить нашей собаке хвост. Я хочу, чтобы ничто в доме не выражало радости по поводу приезда тещи». Из тетрадки в клеточку. Ноябрь 1963 года. Для пробы взяли эпизод, когда обворовывается санаторий, и Глазычев распрашивает кладовщицу, как все это произошло. На роль кладовщицы пробовалась прекрасная актриса Екатерина Савинова. По сценарию кладовщица должна заплакать, и Екатерина меня попросила. — Юра, чтобы мне быстрее заплакать, пожалуйста, поругайте меня. — Вы дура! — сказал я, включившись в предложенную игру. — Нет, этого мало. Скажите мне, что я плохая. А с чего это вы взяли, что вы плохая? Совсем нет. Вы просто бездарная актриса. Мало того, вы идиотка. Что? Я бездарная? Да как вы смеете? Обидчиво сказала актриса и заплакала. Туманов дал команду снимать. С волнением смотрел я пробы на экране. Закончился просмотр, зажгли свет, и Туманов спрашивает. Ну как? Я подумал. А что? Такой милиционер вполне может быть. Уже много позже я узнал историю моего приглашения на роль. Оказывается, до меня пробовали шесть человек, и одного артиста даже утвердили. Но автор сценария, Израиль Меттер, случайно увидел в то время фильм, когда деревья были большими. Моя работа ему понравилась, и он предложил режиссеру мою кандидатуру. После того, как меня утвердили на роль, Пошла полным ходом работа. Мне выдали форму. Чтобы почувствовать себя милиционером, я носил ее дома, а иногда и по улицам в ней разгуливал. Начались поиски собаки. После долгого отбора, наконец, остановились на двух. Первую звали Байкал, а вторую, помоложе, назвали Мухтаром. На кинопробах убедились, что собаки похожи. Туманов предполагал, что Мухтар сыграет молодого Мухтара. Повесть рассказывает о жизни собаки на протяжении 10 лет. А Байкала снимут в роли взрослого Мухтара. Несколько раз я выезжал с милицией на операции, познакомился со многими проводниками разыскных собак. Работники милиции охотно делились своим опытом. В качестве консультанта фильма пригласили тогда капитана милиции Сергея Подушкина, который занимался со мной так... Как будто мне действительно предстояло стать работником милиции. Я вставал рано утром, надевал милицейскую форму полушубок и отправлялся в питомник. Там выпускали из клеток двух собак. Чтобы они ко мне привыкали, я их выгуливал и кормил. После этого уезжал в цирк. Шли школьные земные каникулы. И отработав три спектакля, снова возвращался в питомник. Так продолжалось более двух недель. Собаки за это время ко мне понемногу привыкли. Зимнюю натуру выбрали в Кашире. В цирке с трудом, но отпустили меня на четыре месяца для участия в съемках. Тогда я и не предполагал, что работа над фильмом займет целый год. Юрий Владимирович сказал мне в самом начале работы Туманов. «Имейте в виду, вы находитесь в сложном положении. А что такое? Самое трудное...» играть с детьми и животными. Собака на экране всегда получается достоверной и органичной, а вот вам придется попотеть. Во время наших первых встреч я несколько скептически слушал рассуждению Туманова о том, как мы будем снимать, считая его театральным режиссером. Туманов с театром не порывал, и в кино до Мухтара снял единственный фильм «Алешкина любовь», который я считал средним. Но как только начались съемки, я забыл о своих сомнениях. Семен Ильич мог дать сто очков вперед многим кинозубрам. Сто пятьдесят тысяч собаки под хвост. Сегодня на съемке я рассказал Туманову, как работал у нас в цирке знаменитый в прошлом дрессировщик Борисов. Он вбегал в клетку к львам, кричал, щелкал бичом, стрелял в воздух из пистолета. Львы рычали. Метались по клетке, оскаливали пасти, публика в страхе замирала. Как-то после представления я зашел на конюшню и увидел. Дят в клетке львы и едят. К ним входит служитель, спокойно их похлопывает по спинам, что-то говорит и вообще ведет себя так, будто это не львы, а котята. Я его спрашиваю, неужели вы не боитесь? Он усмехнулся. А чего их бояться? Я их люблю, и они меня тоже. Из тетрадки в клеточку. Январь 1964 года. В Кашире нас поселили в общежитии местного техникума. В первую очередь наметили снимать финал картины, где глазачев с Мухтаром идут по следу бандита Фролова. Наши собаки были приучены ко всему. Бежать, стоять, сидеть, лежать по команде. Бросаться на преступника, если он замахнется на них ножом. Но когда Байкал с Мухтаром попали на съемочную площадку, когда зажгли осветительные приборы, заработала камера и загудел, поднимая снежную пыль ветродуй, собаки трез отказались сниматься. Они испуганно озирались по сторонам, потом легли на снег и ни за что не хотели сдвинуться с места. Проводник подбадривал собак, кричал, подкармливал сахаром, но ничего не помогало съемкам собаки не были приучены. Режиссер, оператор, директор картины смотрели на Байкала и Мухтара умоляющими глазами. Проводник растерялся, чувствуя себя виноватым. Но собаки не поддавались. Больше всего они боялись ветродуя. Как только включали ветродуй, у собак от страха прижимались уши. Так прошло пять дней. Каждый съемочный день стоил три тысячи рублей. Киногруппа работала впустую. Тогда люди еще не привыкли к новым деньгам, и директор фильма в ужасе кричал пятьдесят тысяч собакам под хвост! Это же ужас!» В один из дней вынужденного простоя я вспомнил историю, связанную со съемками в кино животных. Рассказ этот я услышал от Владимира Григорьевича Дурова. В конце 30-х годов снимался фильм, в одном из эпизодов которого Свинья должна была съесть бумажный свиток, грамоту. Кинематографисты приехали к Дурову в цирк и спрашивают. — Скажите, пожалуйста, Владимир Григорьевич, вы не могли бы выдрессировать свинью, чтобы она на съемках съела грамоту? Мы понимаем, это трудно, но нам очень нужно. — А сколько у вас отпущено по смете средств на дрессуру? — спросил Дуров. — Три тысячи. Если понадобится, можем заплатить и больше. Понимаем, что это сложно. Прежде всего для этого нужно заключить со мной договор, сказал Дуров. Договор с ним заключили. А теперь что мы должны сделать? спросили кинематографисты. Купить свинью? Какую свинью? Любую. Какая вам больше понравится? А дальше? Три дня до съемок, пожалуйста, свинью не кормите. В день съемок... — Позвоните мне. Приготовьте грамоту, которую нужно съесть. Если вам потребуется несколько дублей, должно быть несколько грамот. Словом прославленного дрессировщика, кинематографисты отнеслись недоверчиво. Но, тем не менее, все указания выполнили, и через несколько дней позвонили ему. «Э, — Владимир Григорьевич, что делать? Мы три дня не кормили свинью, и она орет диким голосом. — Завтра съемка. — Все правильно, — сказал Дуров. Завтра ждите на студии, приеду». Приехал на студию, зашел в павильон, достал бутылочку с медом, взял грамоту, помазал ее медом и, положив на стол, спросил, «Откуда свинья появится?» «Хорошо бы из окошка», — сказали ему. «Ну вот и отлично. Держите ее окошко. Когда все будет готово, отпускайте. Она сама прибежит к грамоте». «И верно». Только отпустили свинью, она, не обращая внимания на свет и стрекот кинокамеры, прыгнула в окошко и побежала к столу, где лежала грамота. Вмиг ее сожрала. — Все это хорошо, — сказал режиссер. Но только уж очень быстро она съела грамоту. — Давайте второй дубль, — предложил Дуров. Второй дубль прошел отлично. Свинья ела грамоту уже не торопясь. Этот дубль и вошел в картину. Директор фильма и режиссер просто расстроились. Когда задумывали эту сцену, то предполагали, что придется долго приручать свинью, делать бумагу специального состава, а тут все так просто. Дуров получил деньги в кассе и уехал. Увы, собака не свинья. Нам было гораздо трудней. Моя собака хочет сниматься. Осень. Идет дождь. На улице встречаются две блохи.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 Потом я принес любительскую колбасу, снова та же церемония. Я не выдержал и спросил: а почему нельзя мне самому давать еду? Он из чужих рук не берет, спокойно ответил Длигач. Может броситься. Через неделю я вошел в комнату, где были хозяин с собакой, и услышал радостный возглас: смотри, смотри, Юра, показывал Михаил на хвост Дейка. Ты видишь? И я увидел, что кончик собачьего хвоста. — Ты видишь? Он тебя узнает. Он даже относится к тебе с симпатией. — Ну ничего себе, — заметил я. — Неделя понадобилась для того, чтобы кончик хвоста задергался. — Сколько же нужно, чтобы хвост вилял вовсю? — Время, время, и все будет, — заверил Длигач. — Действительно, через два дня я впервые дал Дейку колбасу. Пес посмотрел на меня с недоумением. — Бери, бери, — разрешил Длигач. — Это Юра тебе принес. У Юры можно брать. Дейк неохотно принялся есть. А как-то Длигач положил ладонь на голову собаки и попросил, чтобы я свою ладонь положил сверху. Потихоньку Михаил убрал свою руку из-под моей, и моя ладонь оказалась на голове собаки. Дейк покосился на меня и тихо зарычал. «Сидеть. Спокойно, — Сидеть. — спокойно, произнес Длигач. «Спокойно, Дейк!» У меня было ощущение, что под моей рукой работает динамо-машина. Как-то мы шли вместе по коридору Мосфильма. Поводок от Дейка держал двигач. Незаметно он передал его мне, а сам остановился. Собака шла вперед, не зная, что поводок у меня. Так мы прошли метров десять. Вдруг собака остановилась, повернулась и увидела, кто ее ведет. «Дейк, спокойно!» — крикнул длигач. «Иди вперед! Это Юра! Это Юра, который приносит тебе сосиски и колбасу! Иди вперед!» Собака неохотно сделала несколько шагов. «Говори ей вперед!» «Давай команду!» — попросил длигач. «Вперед! Вперед!» Не очень уверенно скомандовал я. Собака нехотя пошла вперед. Поводок был крепко намотан на мою руку. Тут длигач присвистнул. И собака так рванулась к хозяину, что я упал, и она протащила меня несколько метров. Постепенно мы с Дейком подружились. И вот, наконец, последнее испытание: Меня посадили в клетку вместе с собакой, пригласили осветителей, шоферов, плотников, и попросили их бить по клетке палками, будто они на нас нападают. Дейк в бешенстве кидался на решетку и яростно лаял. Он защищал меня. Вот видишь говорил мне потом Длигач. «Раз он тебя защищает, значит, действительно признал. Теперь можно начинать съемки». Он постарается. Сегодня мне рассказали о съемках фильма «Ленин в октябре». Когда режиссер Михаил Ром снимал сцену заседания Временного правительства, то долго осматривал участников съемки и, остановившись против одного бородача, которого все в шутку звали Черномор, Взял его за бороду и воскликнул. «Какого черта вы приклеили сюда это помело?» «Простите, но это моя борода!» — начал оправдываться Черномор. Во время съемки возник вопрос о том, какие ордена носил Керенский и сколько у него было дютантов. «Это кто-нибудь выяснил?» — спросил Ром у членов съемочной группы. В наступившей тишине раздался уверенный голос Черномора. Александр Федорович носил только университетский значок, а аддитантов у него было два. — А вы откуда знаете, — удивился Ром. — К вашему сведению, — ответил Черномор, — я бывший министр временного правительства Малентович. Так бывший министр стал главным консультантом всех эпизодов, связанных с временным правительством, и сыграл в фильме самого себя. Из тетрадки в клеточку. Март. 1964 года. Спустя непродолжительное время мы снова выехали на натуру. Первым снимали эпизод, когда Мухтар должен взять след преступника, и полковник-начальник Глазачева спрашивает, «Ну как, Глазачев, возьмет твоя собака след на таком морозе?» Глазачев на это отвечает фразой, несколько раз повторяющейся в картине. «Он постарается». По сценарию в этом эпизоде Собака должна выкусывать из-под когтей на передних лапах кусочки льда. Как научить этому собаку? Длегач вложил между когтями Дейка кусочки леденцов, и когда снимали крупный план Мухтара, приказывал ему выкусывать эти кусочки. На экране так и получилось. Глазачев разговаривает с полковником, а Мухтар сидит у ног проводника и выкусывает из-под когтей лед. Снимали эти сцены на тридцатиградусном морозе. Кругом стоял шум от ветра дуя, осветительных приборов, операторской камеры, но Дейк ни на что не обращал внимания и отлично работал. Когда сняли кадр, ко мне подошел режиссер и спросил. — Я совсем забыл проследить. Вы-то все правильно делали в кадре? Какой текст говорили? Во время съемок «Туманов» и остальные участники группы в основном следили за Дейком. На меня же никто не смотрел. Оператор шутливо сказал мне. Ты не нервничай. Фильм называется «Ко мне Мухтар». Стало быть, про собаку, а ты около нее. Главное, кадр не порти." Порой легач спокойно говорил. Денька сегодня устал. Больше сниматься не может. Как? — восклицал Туманов. Солнце же уходит. Если бы я устал или другой артист, никто съемку не отменил бы. Но заставить работать собаку никто не мог. С ней считались. Летнюю натуру снимали под Ростовом, в настоящем питомнике для собак. Из гостиницы я выезжал на съемку переодетому в милицейскую форму. В связи с этим вспоминаю один случай. Мы проезжали мимо рынка, и водитель нашей машины остановился, чтобы попить воды. Вдруг ко мне подбегают какие-то люди и кричат, «Товарищ лейтенант, в очереди драка!» Что делать? Я вышел из машины, подошел к очереди и, дав короткий свисток, спокойно взял одного из нарушителей за локоть и строго спросил. — Что, отвезти в отделение? — Да нет, я не буду больше, лейтенант, простите, это мы так. Дейк работал замечательно. Он словно понимал, что от него требуется. Страшная жара... Я сижу в автобусе, сапоги, фуражку, гимнастерку оставил на улице метров в двадцати от автобуса. Вдруг по мегафону слышу команду "Никулина в кадр!» «Ну, пойду одеваться», — сказал я. «А зачем ходить?» «Здесь оденешься», — предложил Длигач. «Одежда-то на улице». «Дейк сейчас принесет». «Денька», — сказал Длегач. «Где сапоги Юрины ботиночки?» Дейк пошел и принес сапоги. Начал один, потом второй». — А рубашечку, — сказал Длегач, — Дейк принес гимнастерку. — А теперь шапочку предложил хозяин. Собака принесла фуражку. Я был поражен. — Миша, он действительно понимает. — А ты что, — обиделся Длегач, — считаешь его за идиота? Однажды Длегач обратился к Туманову. — Мы с Дейком хотим посмотреть материал. Нам интересно, как получилось на пленке. — С Дейком? — удивился Туманов. — Да, он тоже хочет. — серьезно сказал Длигач Посмотреть материал. И вот в просмотровом зале сидела съемочная группа, а в проходе на полу устроился Дейк. Материал пес смотрел не очень внимательно. Но когда с экрана раздавался лай, он оживлялся. Однажды помощник режиссера, молоденькая женщина, подошла ко мне и спросила. — Юрий Владимирович, а что это за походку у собаки? Ходить с Юрой? Я не понял, о чем она спрашивает. О какой походке идет речь? Ну, Длегач все время говорит Дейку, ходи с Юрой. Я рассмеялся. Дело в том, что у Михаила Длегача южный акцент, и некоторые слова он произносил слитно. Командовал он Дейку, ходи с Юрой, а получалось, ходи с Юрой. Конечно, на съемках мне пригодился опыт работы в цирке. Я не раз видел, как работают дрессировщики, наблюдал, как они часами отрабатывают каждое движение у животных. Оператор и режиссер привыкли снимать по 4-5 дублей. И я долго объяснял им, что животных нужно успеть снять за первые два дубля, потом им это надоедает. Начиная съемки, мы предполагали, что будем снимать двух собак. Вторую собаку взяли для того, чтобы она сыграла раненого пса. Но Дейк сам справился с двумя ролями. Всех потрясло поведение Дейка во время съемки эпизода, когда Мухтару после ранения делают операцию. Дейка положили на операционный стол и только включили свет, как он ни с того ни с сего начал тяжело дышать. Создавалось полное впечатление, что собака больна. Потрясенный Туманов тихо сказал оператору. «Скорее снимайте» долго все думали как заставить собаку хромать в кадре как добиться чтобы она выглядела больной придумал глегач он взял несколько бутылок вишневого сиропа и смазал им шерсть дейка собака сразу стала выглядеть облезшей и жалкой а чтобы дейк хромал под лапу ему положили маленькую колючку и заклеили ее пластырем когда колючку сняли Некоторое время Дейк продолжал бояться ступать на эту лапу и чуть-чуть прихрамывал. Так и сняли сцену. Несколько трюков, связанных с Дейком, родились прямо на съемочной площадке. Как-то я открыл водопроводный кран, смотрю, Дейк подбежал и стал пить воду прямо из-под крана. Я рассказал об этом Туманову. Ему понравилось. Так мы и сняли. Мухтар вместе со своим проводником пьет воду из-под крана.